Глава двадцать пятая В просторном вестибюле стояла тишина. Все давно разошлись по комнатам. Я медленно поднималась по широкой изогнутой лестнице под тёмными люстрами, надеясь навсегда отложить в памяти это место, некогда бывшее для меня домом. Не знаю, кто сегодня дежурил, но их нигде не было видно. Может, Хелен уже вернулась и рассказала о моём побеге, и они все отправились меня искать? Я тихонько прокралась в свою комнату. Лена сидела на кровати, и распущенные чёрные волосы ложились ей на плечи. Как всё прошло? спросила она. Меня потрясло то, что Лена не спала, дожидаясь моего возвращения. Я вспомнила, как одиноко себя чувствовала, когда поднялась в комнату после убийства мистера Хьюса, и все остальные девчонки уже видели десятый сон. Мне было очень приятно услышать голос подруги, и на душе стало чуть легче. Я не вернусь. прошептала я как можно тише и наклонилась достать зеркало из тенника под кроватью маленькая чёрная кошка которая однажды напугала меня чуть ли не до смерти сидела там и смотрела на меня с осуждением я погладила её по голове и она ласково откнулась мордочкой мне в ладонь словно понимая что мы с ней прощаемся что прошипела лена подаваясь вперёд ты не можешь просто так взять и уйти Я ожидала, что она обрадуется, и меня застала в расплох её реакция. Финш ждёт за воротами. Я пришла только за зеркалом, книгой и вами с Максином. Я бы вас не бросила. Алена вскочила с кровати и вытолкнула меня в тёмный коридор, тихо затворив за собой дверь. Портреты следили за нами со стен, и я чувствовала, что не могу долго здесь находиться. Зачем ты сбегаешь? К чему такая спешка? Прошу тебя, Обдумывай всё, как следует, и прими решение с утра. Тогда я рассказала ей про инспектора и про то, как Хелена трезала ему кисти. Кровь отлила от её лица. "Элена хрипло произнесла. Думаешь, она убила тех мальчишек, которых нашли на пляже в Шипсхед-Бэй? Насколько мне известно, миссис Выкотский с боссомолланом не ладят, а Хелена ж больно ловко всё провернула, как будто не впервые. Вдруг и моего брата убила она? Нет, мы не можем здесь оставаться". На куда ты пойдёшь? К сынам Сент-Дрюона, ответила я и тут же добавила, увидев гримасу отвращения на её лице: "Но мы не обязаны навсегда с ними оставаться. Можем отправиться куда угодно: в Калифорнию, в Париж, да хоть в Японию". Несмотря на мучительную тревогу, меня не оставляла надежда на счастливое будущее, на то, что я найду убийцу брата, что сыны помогут мне вызволить маму из психиатрической лечебницы, как обещал Фин. что я там что за своих близких и смогу вернуться к нормальной жизни. Под норыв взгляд Лены вернул меня к реальности. А я не хочу ни в Сэно в Сент-Дро, ни в Париж, ни в Калифорнию, ни в Японию. Я ведь говорила, что хочу только домой, к семье. Не такого ответа я ожидала. Глаза защипало от слёз. Лена, прошу. Я была готова на всё, лишь бы её уговорить, но сейчас не находила нужных слов. Она печально покачала головой. Я предвидела, что покину Колдостан, но не сегодня, не сейчас. Прости, Фрэнсис. Почему нет? Пойдём вместе. Я держала её руки в своих и смотрела ей прямо в глаза, не зная, как ещё показать, насколько отчаянно мне хочется взять её с собой. Ты не можешь здесь оставаться. Как знать, что с тобой сделают? Ты ведь даже не представляешь, на что они способны. Ты не видела, как Хелен себя вела. Прошу тебя, Лена, Её губы задрожали. Я не могу уйти вот так. Я втянула носом воздух. Грудь у меня словно сдавило обручем. Я едва сдерживала рыдания. Не знаю, как справлюсь без тебя. Мой голос дрогнул, и слёзы полились по лицу. Ещё пару секунд назад я была полностью уверена в себе, но можно ли назвать решение правильным, если оно приносит столько боли? По щекам Лены тоже текли слёзы. Мы ещё встретимся. Откуда ты знаешь? всхлипнула я. Ты же больше не видишь моё будущее. Интуиция мне подсказывает, ответила Лена с грустной улыбкой. Просто обычная интуиция. Я крепко её обняла, хотя сейчас даже таких объятий, казалось, недостаточно. Мы долго стояли, прижимаясь друг к другу, и её сорочка промокла от моих слёз. Я не хотела отпускать подругу, не знала, хватит ли мне на это сил. Лена отстранилась первой. До встречи, сказала я, надеясь, что судьба сведёт нас снова. До встречи. Эхо отозвалось Лена и вернулась в комнату, которая некогда была нашей общей. Дверь закрылась со щелчком, и моё сердце болезненно сжалось. Я сбежала вниз по ступенькам, прижимая зеркало к груди, и на цыпочках вошла в комнату Максин. Она спала в полосатой пижаме, и её серебристые волосы, разметавшиеся по подушке, мерцали в звёздном свете. Я села на корточки у её постели, достала сборник заклинаний, спрятанный под кучей грязной одежды, и положила его в выход до рядом с зеркалом. Может, было некрасиво забирать его без разрешения, но ведь она могла мне отказать. "Максин", шепнула я. "Проснись". Я легонько потрясла её холодную руку. Она резко распахнула глаза и в ужасе ахнула. "Господи, Фрэнсис! Я ухожу". Мне хотелось произнести это с достоинством, а получилось с жалобным всхлипом. Максим растерянно моргнула, явно ещё в полусне. Что? я потрясла её за плечо. Вставай, Максим, пойдём. Она села в постели и сонно пробормотала: Куда? Что происходит? Я пересказала Максим ту же историю, что и Лене, об инспекторе, о Хелен и отрезанных руках, о том, как бежала от неё по городу. Максим в ужасе на меня уставился и прошептала: "Эту вялую старушку отпилила ему кисти? Меня уже начало раздражать то, как медленно до неё всё доходит. Да, пожалуйста, не тяни, Финн нас ждёт. Идём". Тут она задала вопрос, которого я боялась. "А как же Лена?" У меня защемило сердце. "Она остаётся". Максим тяжело вздохнула, как это делают взрослые, когда собираются сообщить ребёнку плохую новость. ты ведь понимаешь, что я не могу с тобой пойти. Я не хочу уходить без вас. Я устала быть одинокой. Прошу, Максим, я не хочу потерять и тебя тоже. Тогда оставайся. Нет, ты должна остаться, с нажимом произнесла она, нетерпеливо растирая лицо. После всего, что произошло, ты серьёзно? Максим всплеснул руками. Здесь мой дом, а не убийцы, воскликнула я. Ты преувеличиваешь. Судя по твоему рассказу, инспектор на полпервом. А те мальчишки, которых она выбросила в реку, они тоже её спровоцировали. Вполне вероятно, что это она убила моего брата. Максим уже полностью проснулась и села на кровати, расправив плечи. Глаза её пылали гневом. Ты не имеешь права разбрасываться беспочвенными обвинениями, думаешь, Хелен, Хелен, которая любит читать журналы по вязанию, тщетно пытается научиться рисовать акварелью, это самая Хелен-убийца. У меня возникло такое чувство, будто я попала в ночной кошмар, когда пытаешься достучаться до людей, а они тебя не слышат, не понимают. К моим щекам прилила кровь. Я всё видела своими глазами. Ты мне не веришь? Я верю. Протянула Максим так, словно вовсе мне не верила. Но уйти со мной не хочешь. Она поникла. Хотела бы. Тогда пойдем, Максим. Бросай это место. Ты ведь всегда говорила, что мечтаешь о большем. Ты желала стать сильнее. Мы можем обрести невероятное могущество. Больше не тратить время на составление букетов и вышивку крестиком. Делать что-то по-настоящему значимое. Меня до того переполняла злоба, что я дрожала всем телом. Максин подалась вперёд и схватила меня за запястье. "Не уходи, Фрэнсис", сказала она, ища отклика в моих глазах. "Пожалуйста, только не с ним". "Не с ним?" ошарашенно переспросила я. Максин нервно сглотнула. "Я ему не доверяю. Ты об этом не знаешь, но дело в том, что элементальную магию я нашла не просто так, она мне приснилась". "И что?" Мне совсем не нравилось, на что она намекала. Согласись, это не может быть совпадением, продолжила Максим. По-моему, тут всё далеко не так очевидно, как с Хелен, которая убила человека у меня на глазах. Господи, ты до конца будешь их защищать? Их? Как будто ты не одна из нас, огрызнулась Максим. На поверхность всплыла самая кошмарная мысль, которую я усердно старалась подавить. Я подумала о том, сколько времени Максим проводила с Хелен в городе, как Риана её защищала. Голова у меня раскалывалась, но всё было слишком очевидно. Я отшатнулась. Ты тоже в этом замешана? Помогаешь Хелен? Неужели вы правда настолько сильно ненавидите сынов, настолько, что готовы их убивать? прошипела я. Максим побледнела, и атмосфера между нами накалилась. Как ты смеешь? Я просто не могла в это поверить, потому что всем сердцем любила Максим, но её слова звучали как признание. Мне было больше нечего ей сказать. Я шагнула назад, к двери и подобрала зеркало с книгой. Если Максим и заметил, что я забрала элементальную магию, она ничего не сказала. Меня трясло от ярости, которую было просто невозможно сдержать. Я сорвала с головы диадему и отбросила. Она упала на изножье кровати. Я развернулась, и Максим прошептал мне в спину: "Я любила тебя. Я видела в тебе сестру". Она судорожно вдохнула и вдруг рявкнула: "Выметайся. Я тоже тебя любила". Ответила я настолько тихо, что сложно сказать, услышала ли она меня. Я затворила за собой дверь, но успела услышать, как она расплакалась.